Глава 25. Дочь. Забавно, как иногда всё складывается. Ещё несколько часов назад я был закован в цепи и сидел в секретной тюрьме Гитабри. Настолько секретной, что мне завязали глаза, когда везли в город, чтобы я не узнал её местоположение. Теперь же я оказался в роскошном доме самой уважаемой женщины Гитабри и сидел в шикарном кресле напротив её дочери. Девушки, которую Джанучи любила более всех на свете, теперь в цепи была Закована Анна. Привет, Келен. Привет, Крисся. Она казалась спокойной, несмотря на оковы и прочие приспособления для фиксации, включая зачарованную медную проволоку. Гитабрице должно быть заплатили за неё немалые деньги какому-нибудь купцу Джентеп. Мой народ не занимается благотворительностью. Я умру, спросила Крессия. Ну, разумеется, сейчас я обязан был ей сказать, что она ни в коем случае не умрёт и всё под контролем. Но за последние полгода я потратил большую часть времени, пытаясь вытащить из людей обсидиановых червяков. Иногда мы появлялись слишком поздно. В других случаях, ну, это была лотерея. Некоторым удавалось выжить, тем, чьё тело и разум были достаточно сильны, чтобы перенести процедуру. Ну. Я не знаю, надеюсь, нет. Она отвела взгляд. Мы сидели в просторном помещении, которое, как мне сказали, было мастерской её матери. Дом Джанучи располагался в самой престижной части города и был вырезан в стене ущелья, разделявшего Казаран. Мастерская превосходила размером амбар и была обставлена довольно небрежно, хотя здесь угадывался определённый порядок. Я насчитал 6 разных верстаков, каждый явно предназначался для определённого типа экспериментов. На одном лежали инструменты для работы с металлом, на другом я увидел большое увеличительное стекло, вставленное в деревянное шарнирное крепление. В комнате была печь и кузнечный горн. На стеллажах и в нишах лежали образцы редких металлов, стеклянные трубки, сосуды разных цветов. разнокалиберные жаровни. На стене висели чертежи механических конструкций. Некоторые выглядели просто и строго, и аккуратно, другие были к тому же невероятно красиво. "Итак", сказала Крессе, снова посмотрев на меня. "Видимо, на самом деле ты не студент-философ". В тот день, когда мы впервые встретились в Академии семи песков, я притворился студентом. Ни один из друзей Крессии не сумел угадать, что же я изучаю. Не будем строго судить их за это, ведь правильного ответа не было. Крессия же предположила философию, и поскольку девушка мне нравилась, я объявил, что она угадала. Вообще-то это не так уж далеко от истины. И почему мне кажется, что ты и истина? свели лишь самое мимолётное знакомство, потому что я отъявленный лжец. Возможно, ты просто подозрительно по натуре. Крессия приподняла бровь. Мы едва друг друга знаем, Келлен, и всё же ты выставил мою мать, чтобы остаться со мной наедине, зная, что я прикован к стулу. В какой культуре такое считается приемлемым? Она была в чём-то права, но предки Кто-нибудь в этой стране будет ко мне снисходителен? Крессия, у тебя в глазу живёт нечто называемое обсидиановым червём. Мак по имени Дексон Видерис разработал средство, позволяющее внедрять одну половину червя в глаз жертвы, а вторую помещать в браслет из оникса. Посредством как природных, так и магических сил червь проникает в твой мозг, Любой маг, завладевший браслетом, может управлять этим червём. Всякий раз, когда у тебя случается приступ, но у меня не было никаких приступов. Я не а головные боли или боль в глазу, ты могла подумать, что у тебя лихорадка или галлюцинации, видения, голоса, но это не галлюцинации. Крессия, тот, кто управляет червём, видит твоими глазами и слышит твоими ушами. хуже того, он может заставить тебя делать всё, что угодно, даже против твоей воли. Она закусила нижнюю губу. Отец, сказал в рукаве моей рубашки нашли нож. Келин, у меня никогда в жизни не было ножа. Как могла я пойти, купить его, взять с собой, а потом что же я за человек, если меня так легко можно заставить, заставить сделать? Ты не виновата. Чем дольше обсидиановый червь живёт в человеке, тем сильнее контроль. Большинство людей, которых мы нашли за последние полгода, поддались его влиянию гораздо быстрее, чем ты. Я даже удивлён, что ты продержалась так долго. Крессия немного помолчала. Я чувствовал неловкость, сидя наедине с ней, прикованной цепями в этой странной комнате с необычными инструментами. Некоторые из них выглядели страшнее, чем содержимое ящика завера. Если уж мне неловко, то каково ей? Впрочем, я ничего не сказал. Кресси нужно преодолеть это самостоятельно. У тебя есть лекарство, спросила она. Это скорее процедура. Будет больно? Очень. Это опасно? Невероятно. Она часто задыхалась, а несмотря на сморगुю кожу было видно, как побледнело её лицо. Цепочки тихо позвякивали. Значит, именно поэтому ты хотел сперва поговорить со мной наедине, да? Чтобы я покричала и поплакала сейчас и не позорилась перед семьёй. Чтобы дать тебе выбор, Крессия. Я не врач. Я даже не настоящий маг. Вероятно, в Гитабрии были тысячи врачей. Может, кто-то из них смог бы найти менее опасное решение. Крессия часто моргала, её взгляд стал рассеянным, и всё же она пренебрежительно фыркнула. Я и забыл, какой ты ужасный лжец. Нужно, чтобы ты сама приняла решение. Скажи, что мне сделать. Да, конечно, делай все, что надо. Убери эту штуку, Келлен. Она говорила все громче, уже почти кричала. Вытащи его, пожалуйста, вытащи. Дыхание выровнялось. Несколько секунд Криссия сидела неподвижно, а потом покачала головой. Нет. Нет? Нет? Ты рассказал интересную историю, Келен, обо всех этих червях и магических браслетах. Но я тут подумала, ведь единственное, что я знаю о тебе наверняка, ты лжец. Ты обманул нас всех в академии. Ты наверняка украл или обманом выманил у кого-то гостевую монету, чтобы попасть на большую выставку. Она сделала паузу и уставилась на меня, словно ожидая, что я начну всё отрицать. Я не стал Так вы зарабатываете на жизнь, спросил Крессия. Ездите по миру, ища жертвы, и говорите им, что без вашей процедуры они умрут или станут рабами или чем-то там ещё. Крессия, я знаю, тебе страшно, но всё это правда. Неужели? Тогда докажи. Возьми вон там на верстаке зеркало и покажи червя в моём глазу. У меня нет никаких отметин, как у тебя или у Снейра. Но есть червяк, да? Покажи мне его. Я не могу. Дексон Видейс использовал скрывающее заклинание, сделав их невидимыми. О, как удобно. А откуда ты узнал, как их вытаскивать? Неужели джентеп позволили кому-то вроде тебя, кто едва зажёг татуировку дыхания, назвать себя магом, разве ты не шитеп, не слуга? Она взрыдала. Зачем ты так поступаешь со мной, Келен? Ты мне нравился ещё в академии, я ни разу не обидела тебя, не причинила боли, не причинила кресса, клянусь, я никогда бы, я осёкся. Что? требовательно спросила она. Ничего, просто отличное представление. Моё деланное безразличие ужаснуло её. О чём ты говоришь? Я наклонился вперёд, уставившись ей в глаза и селись увидеть признаки того, что обсидиановый червь там внутри её. Последние полгода я не раз общался с жертвами червя, некоторых ты брал под контроль и отпускал прямо у меня на глазах, но никогда ещё я не видел, чтобы это делалось так чисто и аккуратно. Минуту назад Крессия была здесь со мной, но теперь это ты. Честно говоря, сперва я даже не понял, однако я поднял руки, закрытые рукавами рубашки. Откуда бы Крессия могла узнать, что я зажёг ли что-то ировку дыхания? Даже сейчас я не был до конца уверен, возможно, она слышала о моей татуировке от Фериус или Нефении, пока я торчал в тюремной камере. Однако Крессия, вернее человек, говорящий через неё, перестал притворяться. Улыбка, очень лёгкая, сдержанная. Так учат улыбаться джентеп. Ой, Я встал со стула и достал маленький поднос с инструментами и металлическими чернилами, которые забрал у Дексана Видериса. На трёх маленьких жаровнях растопил сплавы. Рядом с каждым сосудом положил стерилизованную стальную иглу. Оставалось лишь сотворить нужное заклинание, а затем лечение, которое для Крессии будет похоже на пытку. Она откинула голову назад, глядя в потолок, словно ей наскучило смотреть на мои приготовления. «Уходи, Келлен, ты опоздал, девушка наша!» Я окунул иглу в расплавленную медь. Первый шаг — противодействие заклинанию, которое делало червя невидимым. Для этого игла вдавливалась в кожу вокруг глазницы, пока не появится черная отметина. Не перестараться бы. Один шаг за раз — Бегини, несчастный меткий Мак, этот человек для тебя потерям. Я уже сталкивался с этим раньше, но до сих пор не мог отделаться от жуткого чувства, что общение с магом через тело другого человека делало меня вроде как сообщником. Я занервничал, и руки задрожали. Это тебе лучше бы убрать свои нити, пока можешь. Я отлично понимаю, что к чему. Через несколько минут ты, через несколько минут девушка будет мертва. Я застыл Это уловка. Он пытается напугать тебя. "Ты лжёшь", закричал я. На губах Крессии появилась самодовольная ухмылка. "Что дал же тут у тебя большой опыт кэлин из дома Кэ? Даже Крессия это знает. Давай сыграем в игру. Я скажу тебе три вещи. Две будут ложью, а одна правдой. Тебе всего-то и нужно распознать правду, тогда конец игры". Я приблизил иглу к лицу Кресси, пытаясь заставить голос замолчать. Жаль. Знаешь, ты и в самом деле ей нравился. Не в этом смысле, конечно, но думаю, в один прекрасный день вы могли бы стать хорошими друзьями, если бы ты не убил её. Я заколебался, а потом отступил. Говори свою ложь. Очень мудро. Утверждение первое. «Келен, сын Ке-Хеопса, истинный маг Джентеп». «Ну, это уж наверняка ложь». «Утверждение второе. Ты верный сын дома Ке». «Эх, если бы». Очень сомнительно, что это правда. «В самом деле?» «Оба ложь?» «Ну, тогда у нас остается только третье утверждение. Девушка теперь наша. Полностью. Целиком». Может, ты пару раз и помешал нам сделать выгодное капиталовложение? На теперь всё, иначе этот образец будет расти и развиваться, а мы получать прибыль. Хм. Я думал, ты собирался сольгать только дважды. Улыбка на лице Клеопастры стала ещё шире, сделалась почти скорбрёзной. И в этот миг я понял, что совершил ошибку. Они хотели, чтобы я бросил им вызов, так они могли доказать, что не в моих силах ей помочь. Нет, стой, я верю. Слишком поздно, сказал голос.